Благодаря постоянной и неизменной практике его буйное, прихотливое красноречие до некоторой степени приобрело стройность и выразительность классической риторики. Его уподобления были невероятны, и порождались они духом простецкой насмешки, а присущие всей семье, вплоть до самого младшего ее члена, острое восприятие смешного получало ежедневно всю новую пищу. Дети теперь ждали вечерних появлений отца с ликующим нетерпением. И даже сама Элиза, медленно и с трудом залечивавшая свою жестокую рану, черпала в них некоторую поддержку. Однако в ней по-прежнему жил страх перед его запоями, и где-то в глубине пряталось упрямое и непрощающее воспоминания о прошлом. Но с течением зимы, По мере того, как смерть медленно снимала свою руку с их сердец под натиском буйной и целительной веселости детей, этих всесильных башков, бегущего мгновения, она вновь начинала обретать подобие надежды. Их жизнь замыкалась у них самих. Они не подозревали о своем одиночестве, но знакомы с ними были почти все, а настоящих друзей у них не было вовсе. Их положение было особым. Если бы они поддавались сословному определению, то их, пожалуй, пришлось бы отнести к зажиточному мещанству. Однако ни Данкины, ни Тартингтоны, ни остальные их соседи, а также и все прочие их знакомые в городе никогда не были по-настоящему близки с ними, никогда не приобщались сочным краскам их жизни, потому что они разбивали все рамки размеренной упорядоченности. потому что в них крылось сумасшедшее, пугающее своеобразие, о котором они и не догадывались. Дружба же с избранными людьми вроде Хильярдов была столь же невозможна, даже если бы они обладали нужными для этого дарованиями и искали ее. Но они ими не обладали и не искали ее. Ганд был великим человеком, а не чудаком, потому что чудачество не поклоняется жизни с иступленной преданностью. Когда он ураганом проносился по дому, меча накопленная грома, дети весело бежали за ним и восторженно повизгивали. Когда он сообщал, что Эмма, извиваясь, выскочила на него из-за угла, как змея на брюхе, или когда, вернувшись с мороза, Он обвинял ее и всех Петлендов в злокозненном господстве над стихиями. Мы все замерзнем, Вапилон. Мы все замерзнем в этом адском, проклятом, жестоком богом забытом климате. А брату Уилу есть до этого дела, а брату Джиму есть до этого дела, а старому Борову твоему презрявному папаше было до этого дела? «Боже милотерный, я попал в лапы до подлинных дьяволов, более злобных, более свирепых, более ужасных, чем звери полевые. И эти исчадия ада будут сидеть и смаковать мои смертные муки, пока я не испущу дух». Несколько минут он расхаживал по прачечной, примыкавшей кухне, и что-то бормотал себе под нос, а люк, ухмыляясь, подбирался поближе. Но жрать они умеют, — вопил он, внезапно врываясь в кухню. Жрать они умеют, когда их кто-нибудь кормит. Я до смертного часа не забуду старого Борова. Хрязь, хрясь, хрясь. Они все покатывались от хохота, потому что на его лице появлялось выражение неописумой жадности, и он продолжал безгливо и медленно, якобы изображая покойного майора. Элиза. — Я с твоего разрешения возьму еще кусочек курочки. А сам запихнул ее себе в глотку с такой поспешностью, старый негодяй, что нам пришлось его унести от стола на руках. Когда его обличения достигали головокружительных высот, мальчики хохотали, как одержимые. А гант, втайне польщенный, из-под тишка посматривал по сторонам, и в уголках его узкогубого рта пряталась улыбка. Элиза тоже смеялась, а потом, оборвав смех, говорила грозно «Убирайтесь отсюда! На сегодня с меня хватит ваших представлений!» Иногда все это приводило его в такое победоносно-добродушное настроение, что он пытался неуклюже приласкать Элизу и неловко обнимал ее одной рукой за талию, а она сердилась, смущалась и, вырываясь, хотя и не очень энергично, говорила «Ах, оставьте! Ну, оставьте же! Время для этого давно прошло!» Ее белая смущенная улыбка была одновременно и жалкой, и смешной. Где-то совсем близко за ней прятались слезы. При виде этих редких, неестественных проявлений нежности дети неуверенно смеялись, переминались ноги на ногу и говорили «Ну, пап, не надо!» Юджин впервые осознал одну из подобных сцен, когда ему шел пятый год. В нем колючими сгустками поднялся стыд, царапая горло. Он конвульсивно дернул шеей и улыбнулся отчаянной улыбкой, как улыбался впоследствии, когда смотрел на скверных клоунов или на актеров, разыгрывающих сладенькую, сентиментальную сцену. И с этих пор... Всякая нежность между ними вызывала в нем это первозданное, мучительное чувство унижения. Проклятие, вопли, грубость стали для них настолько привычными, что даже намек на ласку воспринимался как безжалостная аффектация. Однако, по мере того, как медлительные месяцы, замутненные горем, начали проясняться, в Элизе постепенно вновь пробуждалось могучее врожденное стремление к собственности и свободе. А вместе с этим возобновилась и была скрытая борьба их противоположных натур. Дети подрастали, у Юджина уже завелись приятели Гарри Таркентон и Макс Айзекс. Женская природа в ней угасала, как зола. Одно время года сменялось другим, вновь разгорался старый раздор из-за налогов, с которым было связано владение землей. Возвращаясь домой с налоговой повесткой в руках, Гант кричал с искренним бешенством. «Во имя Бога! Женщина! Ну, к чему это приведет? Не пройдет и года, как все мы окажемся в богодельне! Господи! Я ведь хорошо знаю, чем все это кончится! Я разорюсь!» Все наши деньги до последнего гроша перекочуют в карманы этих вымогателей, а остальное пойдет с молотка. Да будет проклят тот день, когда я был таким дураком, что купил первый клочок земли. Помяни мое слово, мы будем хлебать благотворительный супчик еще прежде, чем кончится это ужасно. Это жутко, это адская и проклятая зима. Элиза Задумчиво поджимала губы и внимательно читала графу за графой, а он глядел на нее с невыразимой мукой на лице. «Да, и вправду, ничего хорошего нет», — говорила она и прибавляла. «Жаль, что вы не послушали меня прошлым летом, мистер Гант, когда был случай избавиться от усадьбы Оуэнбей, которая не приносит ни гроша, и приобрести взамен те два дома на Картер-стрит». Мы бы получали за них аренды по сорок долларов в месяц, начиная с того самого времени. Не желаю больше приобретать никакой земли до самой смерти в Из-за нее я был бедняком всю мою жизнь, а когда я умру, им придется выделить мне даром шесть футов на кладбище для нищих. Тут он принимался мрачно философствовать от щети человеческих усилий, о том, что и богатые, и бедные одинаково упокоятся в могиле, о том, что с собой все равно ничего не возьмешь, завершая свою речь чем-нибудь вроде «Да что говорить! Конец-то один, куда ни кинь!» Или он начинал декламировать строфы из элегии Грея, применяя эту энциклопедию оптовой меланхолии, довольно не впопад. Ждут часа неизбежного равно, и лишь к могиле славы путь ведет. Но Элиза угрюмо оберегала то, чем они владели. При всей своей ненависти к земельной собственности Ган гордился тем, что живет под собственным кровом, да и вообще все, что ему принадлежало, было освещено привычкой и служило для его комфорта. Он не стал бы отказываться от ничем не обремененного богатства, от крупных сумм в банке и в кармане, возможности путешествовать со всеми удобствами и роскошью и жить на широкую ногу. Ему нравилось носить при себе большие суммы наличными. Элиза очень не одобряла эту его манеру и постоянно упрекала его за нее. Раза два, когда он был пьян, его дочисто отбирали. Под влиянием виски он имел обыкновение размахивать пачкой банкнот и раздавать их своим детям. Десять, двадцать, пятьдесят долларов каждому, сопровождая это действие слезливыми выкриками. «Берите! Берите все, чтобы черт их побрал!» Но на следующий день он с такой же настойчивостью требовал деньги обратно. Обычно Хелен заранее забирала деньги у упирающихся братьев, а на следующий день возвращала их отцу. Ей шел шестнадцатый год, но ростом она была уже почти в шесть футов. Высокая, очень худая девочка, с большими руками и ногами. За крупными чертами ее скуластого лица пряталось постоянное, почти истерическое возбуждение.